«Дом у реки». «Я люблю тебя не только за то, кто ты есть, но еще и за то, кем становлюсь я, когда я рядом с тобой. Рой Крофт. Однажды в один из таких дней в конце августа Алексей предложил Лоре совершить небольшое путешествие в заброшенный поселок ниже по течению реки, на который находился их участок. «Это немного далековато, конечно», — предупредил Алексей. «Но оно того стоит. Сама увидишь, Лариса» и ближе к полудню они собрались и поехали. Хотя, конечно, сборы заняли совсем немного времени. Алексей заправил бак внедорожника, захватил теплое одеяла, термос с чаем, хлеб, банку тушенки, пару картофелин и полпакета крупы. Лариса наблюдала за сборами, но вопросов не задавала, хоть и было любопытно. Очень. Эти приготовления сулили приключения, такие, какие бывают в детстве. «Не обохмурится. Может стать прохладно», — деловито заметил Алексей, засовывая два коробка спичек в карман штормовки. Лора с возрастающим интересом продолжала следить за его хлопотами. Она уже начала привыкать к тому, что когда рядом с ней этот мужчина, то ей ни о чем заботиться не надо. Алексей сам обо всем подумает заранее, не упустит никакую важную мелочь, а ей Ларисе остается только расслабиться и довериться его инициативе. Он даже машину ей везти не позволяет. Только Лора и не возражает. Она наслаждается тем, что ей не нужно ничего решать, держать под контролем, а можно, наконец-то, расслабиться. И можно беззаботно наблюдать, сидя на пассажирском сидении, как быстро сменяются за окном пейзажи. Вот узкоколейка, окружённая зарослями ивника, становится шире, свободней, а на смену мрачным зарослям расстилаются поля с цветущими дикоросами — ламенеющий иван-чай, белоснежная кашка, синие ирисы и желтые шишечки пижмы. В приоткрытое окно вместе с теплым ветром влетает аромат разнотравья и свежесть начинающего крапать дождя. «Как жалко! Дождь нам помешает!» — вздохнула с сожалением Лора. «Разве помешает?» — Алексей повернулся и посмотрел на нее спокойным взглядом карий глаз. «А и правда!» — беспечно засмеялась Лора, ощущая себя совсем юной девчонкой. — Мы будем гулять под дождем. — Дождь не разойдется. — Так, поморосит, и все, — успокоил Алексей. — Свежее только станет. Почему он в этом уверен, Лора уточнять не стала, а просто поверила на слово. Мелкие капли дождя стучали по оконному стеклу, но на горизонте, убегающем вдаль, виднелась светлая полоса неба. Вот машина выехала на автостраду, и Алексей прибавил скорость. Ехали молча, Лора увлеклась и разглядывала мелькающие по обочинам дороги сопки, покрытые красными саранками. Алексей смотрел на дорогу, пустынную в этот час. Лишь изредка попадались на встречной полосе огромные фуры, везущие груз. Они быстро с глухим шумом пролетали мимо, но пыли после них не было из-за влажного воздуха. Алексей тактично не отвлекал молодую женщину от созерцания и раздумий. И лишь когда показалась развилка на север, он вслух заметил. «Скоро приедем!» — крутанул руль влево, и джип затрясло по насыпи. Совсем рядом показалось железнодорожное полотно, но вскоре исчезло и оно. Дорога сузилась, густые ветви черемух заслонили, и без того тусклый свет. Август только начался, а листья черемух кое-где отсвечивали багрянцем. В северном крае осень наступает рано. Где-то совсем рядом потянуло речной прохладой, кусты черемух расступились, вдоль дороги появилось озеро, покрытое ряской. Несмотря на пасмурный день, тусклый рассеянный свет и серо-стальные облака, все это было красиво, неярко, а приглушенной северной красотой. И озеро, и небо с темными мазками облаков, и дорога, ставшая вдруг ровной. Высокие тополя шелестели листвой, а над их зелеными кронами показалась высокая кирпичная башня. «Что это?» — изумилась Лора. «Водокачка», — ответил Алексей. «Уже давно заброшенная». И, заметив, как Лора с любопытством ее рассматривает, добавил. «Это не самое интересное здесь. Сейчас ты увидишь кое-что намного занятнее». Джип замедлил ход. Еще пара минут по старой насыпной дороге, и Лора увидела реку и возвышающуюся через нее конструкцию. Алексей остановил джип, и они вышли. Внизу шумела река, пахла сырой свежестью. Лора поняла, что это конструкция — навесной мост. Вместо креплений, на которых обычно держатся мосты, возвышались железнодорожные рельсы, поставленные вертикально и вбитые в землю. На них натянута железная сетка, а на сетке положен настил из досок. «Боже мой!» — воскликнула молодая женщина. «Я ничего подобного раньше не видела». «Нам надо на тот берег», — пояснил Алексей. «Как? По нему надо идти? Ты так шутишь, Алекс?» — испуганно воскликнула Лора. «Да ни за что, он же очень старый. Нет, я боюсь, не пойду». «Не бойся», — улыбнулся мужчина. «Мост прочный и надежный, выдержит». «На мотоцикле можно проехать. Пошли, Лариса, держись за меня». Лора осторожно наступила на доски, которые оказались высушены от ветра и времени, а местами кое-где прогнившими. Но как только она сделала первый шаг, мост угрожающе закачался. «Ой!» — взвизгнула от страха и неожиданности Лора и схватилась за железную сетку, служившую перилами. Но оказавшись у самого края и увидев внизу тёмную воду, девушка ещё больше испугалась. «Не бойся, не бойся, иди за мной», — терпеливо уговаривает Алексей и крепко держит Лору за руку. Он медленно идет вперед, а Лора следует за ним, чувствуя дрожь в коленках и хватаясь руками за сетку. Мост раскачивается еще больше, Лора смотрит вниз и видит бурлящую под ее ногами реку. У девушки кружится голова, ей кажется, что ее качает, и она вот-вот упадет. «Не смотри вниз», — запоздало предупреждает Алексей. «Остановись, Алекс! Пусть мост перестанет качаться!» — умоляюще просит Лора. «Ларис, да не бойся! Все нормально! Я по этому мосту столько раз ходил!» Алексей пытается успокоить девушку и продолжает осторожно двигаться вперед, тянет Лору за руку. Она обреченно подчиняется, старается не смотреть вниз, но все равно страшно. От осознания шаткой опоры под ногами голова продолжает кружиться. «Боже, ну когда же мы уже придем? Когда это кончится?» — отчаянно шепчет Лора. Но вот и противоположный берег, более высокий и покатый. И только когда Лора опять чувствует под ногами твердую землю, дрожь и головокружение отступают. «И зачем мы здесь?» — спрашивает она. «Здесь заброшенный поселок. Почти заброшенный», — уточняет Алексей. «Раньше это был большой оживленный прииск, но когда золото перестали добывать, люди уехали». «Но не все. Здесь есть несколько домов, которые стали дачами», — объясняет парень, «пока они идут по дороге, ведущей к деревенской улице. Дома начинаются почти сразу возле моста на высоком берегу реки. Лора с интересом слушает и с таким же живым интересом оглядывается и рассматривает окрестности. Вот они уже вышли на улицу, на которой по обеим сторонам ровными рядами стоят небольшие деревянные дома, кое-где заброшенные, но таких немного». В основном чувствуется, что за домами смотрят. Не живут постоянно, но приезжают время от времени. «А что? Это может быть интересно», — задумывается Лора. «Убежать, спрятаться от всех в этом заброшенном, исчезнувшем с карты области поселке». Они идут вдвоем по тихой деревенской улочке, взявшись за руки, и Лора чувствует себя школьницей, сбежавшей с уроков, чтобы погулять с понравившимся мальчишкой. Молодые люди не обращают внимания на мелкие капли дождя. Лори вообще кажется, что между тяжелых дождевых туч ярко светит солнце. Но солнца, конечно, не было. Это в душе молодой женщины впервые появился свет. Но улица все-таки не пустынна. За огородами на лугу, где стоят свежескошенные стога сена, пасутся две коровы. Во дворе одного из домов мужчина в дождевике ремонтировал мотоцикл. Лора обратила внимание, что некоторые из дворов очень ухоженные. Огороды посажены, цветут садовые цветы за аккуратно покрашенными изгородями, кое-где заготовлены поленицы дров, кое-где укрыты от дождя клеенкой стога сена. В конце улицы стоит памятник погибшим в войну односельчанам. Молодые люди почтительно остановились напротив. Памятник ухожен, несмотря на то, что деревня почти заброшена. Обелиск покрашен свежей зеленой краской, высажены и прополоты цветы. Постояв немного в полном молчании, Алексей и Лора идут дальше к реке. На берегу реки большая поляна, покрытая мелкими бледно-розовыми цветами, от которых воздух наполнен пряно-пахучим ароматом. Лора принюхивается, ей становится любопытно. «Какие необычные цветы!» «Да это же чебрец, богородская трава», — пояснил Алексей. «Ее здесь целые поляны. Нигде больше не видел, чтобы где-то еще он рос так много. А он ядовитый, наверное, раз так пахнет сильно». «Он очень полезный», — снисходительно улыбается Алексей. «Его забавляет наивность Лоры в таких простых житейских вещах. Его собирают, сушат и заваривают в чай. Чебрец — лучшее средство от кашля зимой». Лора с интересом слушает, но наклоняться и сорвать цветок, чтобы получше рассмотреть, не хочет. Пусть растут себе. Лоре не хочется нарушать первозданную гармонию бытия. «Вода в реке холодная, дно мелкое, илистое». Лора снимает туфли и идет босиком по мокрым скользким камням. Тихое журчание воды, где-то совсем рядом, в чаще подала голос кукушка. Лора бы еще наслаждалась звуками реки и леса, но Алексей повел молодую женщину дальше, вдоль берега. Они поднялись на пригорок и вышли по высокой влажной траве к дому, двор которого тоже зарос густой травой, которая поднималась к самым окнам. «Вот дом, в котором я останавливаюсь на ночевку» когда приезжаю сюда рыбачить», — пояснил Алексей. «А чей он?» — тихо спрашивает Лора. «В нем давно уже никто не живет», — отвечает парень. «Несмотря на близость к реке, в доме сухо. Кое-где есть мебель, старый стол с ободранной столешницей, пара табуреток, слегка покосившийся буфет, а в маленькой комнатке диван, небольшой и старый, но не развалившийся, на стенах выцветшие обои, на окнах старые выгоревшие шторы. Мы здесь заночуем?» спрашивает Лора. — Да, заночуем и останемся на день. На рыбалку завтра пойдем. Здесь места хорошие. В кухне оказалась печь, и, как ни странно, плита и дверка были на месте. Никто из жителей не снял их. Алексей принес веток и дров из сухих старых досок, быстро растопил печь, предупредив, что будет немного дымить, так как дымоход отсырел. Когда дрова в печке прогорели и остались одни горячие угли, Алексей открыл печную дверку и положил в угли картофелины. Через несколько минут по кухне поплыл аппетитный запах печеного картофеля. Чай налили из термоса, из рюкзака Алексей вынимает хлеб и банку тушенки. Тушёнку пришлось доставать из банки алюминиевыми ложками, потому что тарелки Алексей не захватил. А если бы и были тарелки, то есть тушенку вот так с банки намного вкуснее, чем за безупречно сервированным столом в фешенебельном ресторане, в каких бывала Лора. Алексей очищает горячую картофелину от горелой кожуры, обжигая руки. Кончиком перочинного ножа набирает из железной банки крупную соль и посыпает на дымящийся картофель. А затем протягивает Лоре очищенную картофелину. «Спасибо, но я бы и сама могла почистить», — смущается Лора. И нотки смущения в ее голосе звучат непривычно даже для нее самой. «Не сомневаюсь», — улыбается Алексей. Его карие глаза тоже зажигаются улыбкой. «Могла бы». Алексей включает большой фонарь, летучую мышь. За окном давно легли августовские сумерки. А дома стало таинственно темно. Луч света от фонаря ложится ровной дорожкой на деревянный пол, освещает поверхность стола, за которым сидят Алексей и Лора. После того, как фонарь включен, Алексей достает из рюкзака приемник и настраивает его. Сначала, кроме шипения и скрежета, маленький походный приемник не извлекает иных звуков. И Лора уже смиряется с тем, что эта вещь окажется бесполезной. Но вот в эфир вырывается волна, звучащая бодрой и бойкой песней на непонятном языке. «Черт, китайское радио!» — с огорчением произносит Алексей. «Другое здесь не ловит» но он упорно продолжает настраивать приемник, дергая маленькую антенну и подкручивая на панели переключатели частот. И вот, наконец, звучит русская речь. Но удалось поймать только один эфир, где передавали очень старые песни. Алексей, удовлетворенно прислуживаясь, кивает и оставляет радио в покое. А Лоре вдруг становится весело. Она дует на картофелину и осторожно надкусывает край. Ароматный теплый кусочек тает во рту, «Ммм, как все-таки вкусно!» «Молодые люди едят молча, но это молчание такое уютное, лениво расслабленное». Лора прислушивается к песням, звучащим на радиоволне, и немного удивляется. «Оказывается, старые песни такие другие, совсем не похожие на те, что поют сейчас. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю». Вот кто бы сейчас на велосипеде мчался в самую глубь леса за тем только, чтобы нарвать любимой девушке цветов. Сейчас почти у всех есть машины, а у кого их нет, тем не зачем и в леса ездить за цветами». Лора взглянула на мужчину напротив. Хотя вот он мог бы, конечно, еще как мог, и цветов у черта на куличках нарвать, и ее, Лору, в самую глушь мира затащить. А вот и следующая песня, которая сменяет предыдущую — Там, на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, Боже, какой красивый текст, кажется, Лев Лещенко исполняет. А теперь это «Живи, родник, живи». Что же было в душах у тех людей, которые несколько десятилетий назад слушали эти песни? В их светлых душах жили гармония, красота и добро, потому что слышали и видели доброе. Лора, обычно не любительница размышлять на отвлеченные темы, опять сама себе удивилась. С ней стали происходить странные, несвойственные ей вещи. То вдруг смущается, как девчонка-школьница, то песням старым умиляется. После ужина легли спать на старый, немного скрипучий диван. Алексей заботливо укрыл Лору теплым одеялом. Он вообще мало говорил и почти ни о чем не спрашивал, но как-то сразу понимал, чего хочет Лора. Стоит ей только почувствовать, что озябла, как на её плечи, ложится его тёплая штормовка. Стоит ей заметить, что за день она устала, как ей расправляют постель. Лора засыпает почти мгновенно, но в среди ночи вдруг просыпается. Дорожка лунного света таинственно льётся в окно, освещая пустую комнату холодным мерцанием. Лоре вдруг становится не совсем уютно, и она прижимается к тёплому твёрдому боку Алексея, чувствует его спокойное размеренное дыхание и немного успокаивается. От чего это странное волнение в душе? От лунного света? Лора вдруг тревожно думает о том, как должно быть выглядит в глазах Алексея. Сколько у нее было мужчин? Лора и сама сбилась со счету. И ни к одному из этих мужчин, кроме Ивана Покровского, не чувствовала буквально ничего, если не брать во внимание низменные сексуальные инстинкты. Должно быть, Алексей считает ее богатой, избалованной пустышкой, самкой, идущей на поводу сексуальных желаний. Или у самки нет желания, а только инстинкты? Так размышлять о себе становилось тяжело, и Лора решила отвлечься. Тем более, что и критически рассуждать о себе ей тоже было ранее не свойственно. Может быть, и много у нее было мужчин, только вот сейчас ей не надо никого — кроме этого серьезного, почти неразговорчивого мужчины, на плечо которому она положила свою шальную головушку. Лора уснула так же внезапно, как и проснулась до этого. А ближе к утру, перед самым восходом, ее разбудил Алексей. «Лариса, просыпайся, нам пора!» «Господи, куда пора?» Ничего не поняла спросонья Лора, но послушно накинула на себя теплую куртку и надела ботинки. На реке густым молоком лежит туман, в ивовых зарослях спрятана деревянная лодка, а вокруг ни звука. Тишина первозданная. Даже река притаилась, не журчит резво, как солнечным днём. В этот предрассветный час всё ещё лениво дремлет, нежится, готовая вот-вот проснуться и ожить, как в волшебной сказке про спящую красавицу. Лора с опаской садится в медленно покачивающуюся на воде лодку, Алексей гребет к середине реки. Туман немного рассеивается, но все равно противоположного берега не видно, как будто у реки нет конца и края. Лора не успевает удивляться наивным детским мыслям, потому что в этот момент Алексей приготовил удочку, насадил на крючок червяка приманку. Лора слегка морщится. «И как такого мерзкого скользкого червяка можно брать прямо в руки?» но потом она с нарастающим интересом ожидает, когда поплавок дернется над темной холодной водой. Алексей ловко вытаскивает удочку с извивающимся блестящим хариусом на крючке. «Надо же! Я считала, такую рыбу можно поймать только сетями!» – удивляется Лора. «Я же предупреждала, Ларис, здесь место особенное!» – по мальчишечью улыбается в ответ на ее удивленный взгляд Алексей. Когда на камнях развели костер, туман уже полностью рассеялся, а солнце начало пригревать холодный песок. Алексей начал чистить рыбу и варить уху, а Лора, приложив его штормовку под голову, уснула. Мужчине пришлось ее снова разбудить, когда уха уже была приготовлена. Возвращались после полудня. Лора все так же с опаской, вцепившись в ладонь Алексея, переходила шатающийся на весной мост, А когда ее ноги ступили на твердую землю, она вдруг крепко обняла мужчину за плечи, вцепилась в него почти судорожным захватом, прижалась к его груди. — Лариса, ты чего испугалась? — удивился Алексей. — Этот мост крепкий, надежный. Не смотри, что шатается. — Поцелуй меня, Алекс. Вдруг неожиданно потребовала Лора, поднимая голову и смотря в его карие глаза, теплые, как кора дерева, нагретое на полуденном солнце. Его теплые губы прикасаются к ее дрожащим губам. Лора чувствует, как его большая сильная рука придерживает ее затылок, как ровно и спокойно при этом бьется его сердце. А она делает огромное усилие, чтобы ее собственное сердце сейчас не выпрыгнуло из груди. Да, любимый, испугалась. Мне страшно жить без тебя. Теперь страшно. Когда поняла, как никчемно и пусто жила. И я должна оставить тебя. Проститься с тобой здесь, у реки, в этом волшебном месте, которое станет для меня дорогим, самым дорогим щемящим воспоминанием о тебе, обо мне, такой, какой я была здесь с тобой, меня никто не знает и не узнает больше. Я только твоя. Я буду только твоей, даже когда завтра я расстанусь с тобой навсегда, мой любимый. Ты в меня прорастай, расцветай лепестками пиона. Будь же садом в душе, а не горечью мыслей пустых. Ты касался меня тихой нежностью, словно бутон, что внезапно расцвел от мелодий волшебных твоих. Я в тебя проросла, расцвела белоснежной ромашкой, и теперь у тебя будет лето в душе и покой, а над нами плывут облака в непослушных кудряшках. Видишь, небо одно над твоей и моей головой. Там пасутся лучи золотисто-румяного цвета, и ласкают тебя на рассвете, касаясь щеки. Это я их прошу, чтоб тебе передали приветы. Знаешь, сколько лучей в многоточиях после строки? Там восходит луна, рассыпаются звезд миллионы, от сияния их появляются слитки стихов. Я улета в плену, а в душе расцветают пионам у ромашки простой, озаренная счастьем, любовь. Я улета в плену. Ирина Самарина. Лабиринт. 2020 -й». Как Лоре не хотелось возвращаться в реальность, сделать это было необходимо. Вскоре прилетит из Канады ее муж, и Лора должна к его приезду вернуться домой в свой роскошный пустой дом. Она с тяжелым сердцем покидала Морозный, запретив Алексею ее провожать. Парень сначала пытался настаивать, чтобы самому привезти ее в город, но Лора решительно отказалась. После ее отъезда Алексей весь день ходил сам не свой. Больше всего он хотел никуда не пускать свою Ларису, но понимал, что не может предложить ей тот уровень жизни, который обеспечил Шилин. Алексей считал себя не вправе вырывать девушку из привычного уклада жизни. А через несколько дней пришло сообщение с номера Лоры. «Алекс, прости. Между нами всё кончено. Не воспринимай всерьёз то, что между нами произошло. Просто секс, ничего больше. Считай, что это мой каприз. Мне просто было нужно разнообразие». Сможем? заскучала. «Прости, я знаю, что безнадежно испорченная. Да, я дрянь, развратная, богатая дрянь, ничего больше. Забудь меня. Ты заслуживаешь других отношений, и ты найдешь нормальную, порядочную девушку». Когда через пару дней Иван приехал на Морозный забирать намытую породу, то сочувственно посмотрел на друга, но ничего не сказал, и с расспросами не лез. И только когда этим же вечером вернулся домой, спросил у Милы, «Как Лора?» Мила сразу поняла, о чем он хочет узнать. «Неважно, Ваня. Со стороны можно подумать, что она просто поразвлекалась с Алексеем, но это не так. Тогда почему она не уйдет от мужа?» — не выдержал Иван. «Потому что боится его», — последовал неожиданный ответ. «Он очень влиятелен. Он не потерпит такого. Лора просто старается защитить Алексея, не сломать ему жизнь, ломая при этом свою. Она просто ждет удобного случая какого-нибудь выхода. Я не знаю». «Алексей — взрослый мужик. Почему не дать ему возможность самому решить? Он-то думает, что она бросила его?» «Ты не знаешь Шилина. Это страшный человек. Он не терпит, когда что-то идет не так, как он хочет», — произносит Мила. На ее лицо набегает тень. Иван понимает, что сейчас она думает совсем о другом человеке, тоже возомнившем себя хозяином жизни, и, вспомнив его, интересуется. «Мила, ты звонила Подольскому? Он ждет». «Нет еще. Но обязательно сделаю это». И заметив его недоверчивый взгляд, искренне обещает: "Позвоню завтра же". Пальцы дрожали, когда Мила набирала номер телефона Подольского. Сколько времени прошло с тех пор, как она разговаривала с ним в последний раз? Это было год назад. Мила пришла в театр писать заявление на увольнение, а он долго и тщетно её уговаривал остаться. С тех пор он на неё в обиде. Мила сильно удивилась, выслушав просьбу Ивана позвонить режиссёру театра. «Номер набран, идут гудки». «Нет, Иван что-то перепутал. Не мог Подольский просить ее позвонить ему». И вдруг на ее вызов ответили. «Алло, слушаю вас». «Евгений Яковлевич», запинаясь от сильного волнения, начеломила. «Мирелла, наконец-то! Что же раньше не позвонила?» С радостным упреком произнес режиссер. Я понимаю твое нежелание возвращаться в театр, но послушай меня, только послушай, не спеши отказываться. Ты знаешь Дору Алексеевну Прытковец? Прытковец? Напрягая память, переспросила Мила. Кажется, художественный руководитель ансамбля народных танцев. Незабудки, подсказал Подольский. Дора, моя одногруппница, вместе учились. Только Незабудки в прошлом. Год занимала должность концертного директора в филармонии, а теперь вот работает на радио. «Ведет несколько передач, Она днях пришла ко мне в театр просить актрису для дубляжа. Но у меня весь актерский состав занят в этом сезоне. И график плотный. Вот я сразу подумала тебе. В общем, Мила, ты должна приехать на пробы на радио». «Актриса дубляжа?» — удивилась Мила. «Да. Дора ищет ведущую на передачу для детей «Сказки гуляют по свету». И еще в планах у нее запись нескольких радиоспектаклей. «Соглашайся, Милка». Я подумаю». «Да чего тут думать! Завтра в три часа дня она тебя ждет на радио. Кабинет третий. Не опаздывай!» Подольский первый отключил вызов, а Мила еще долго стояла и задумчиво смотрела на отключенный телефон в дрожащих руках. Весь вечер и все утро следующего дня Мила проходила сама не своя, а ближе к обеду пришла к Лоре отпрашиваться с работы. Когда Лора узнала, в чем дело, она оживилась. «Поезжай!» Но, заметив смятение и нерешительность, подруги добавила. «И я с тобой поеду. Никогда не была на радио. Посмотреть хочется». Так, без пятнадцати три, они уже шли по узким коридорам радиоцентра, смотрели на таблички и искали дверь с номером три. Лора первая заметила нужную дверь, решительно распахнула ее, приглашая за собой Милу. Это был кабинет Доры Алексеевны Прыдковец. Но то, что это кабинет, можно догадаться только по столу, заваленному кипой бумаг как не похоже это на кабинет Лоры. Вся комната заставлена разнообразными вещами, Здесь были и чьи-то сценические костюмы, висевшие на плечиках и переброшенные через спинки стульев. Серебристо-белый концертный аккордеон стоял на самом видном месте на высокой тумбе. Две гитары и голуби из папье-маше. Куча дисков, книги и распечатанные тексты на листах цветной бумаги. Среди этого всего невысокая коренастая фигурка черноволосой женщины с удивительными карими глазами, такими живыми, что хочется в них смотреть и смотреть. «Здравствуйте! Я вас ждала!» Дора вскочила со стула и быстро перебежала захламлённый кабинет. Добрый день. Ничего, что я с подругой. Ничего, ничего. Приветливо улыбнулась Дора Алексеевна. Сразу слышу, что у вас сильный, выразительный и хорошо поставленный голос. Вот вам текст, прочитайте его, ознакомьтесь. Я позову звукооператора и начнём запись. Дора сунула в руки растерявшиеся, меле чуть измятые листы бумаги. Месяц, солнце и ветер прочитала Мила название радиоспектакля и последовала за спешащей прытковец по коридорам. В студии уже все было готово. Даже звукооператор был на месте, молодой серьезный мужчина, а с ним еще один, чуть постарше. «Знакомьтесь, Мила, это Петр Васнецов, артист нашей филармонии. Вы с ним будете читать текст». Петр приветливо улыбнулся ей, Дора одобрительно блеснула большими карими глазами и дала команду звукооператору. «Рома, начинаем!» И Мила как-то сразу включилась в работу. Текст был записан со второго дубля. Рома Перевалов, звукооператор, довольно кивнул и снял наушники. «Завтра вставлю музыку и прослушаем весь материал». На обратном пути в машине, которую вела Лора, Мила все еще была под впечатлением от проделанной работы. «Вот это да!» — вдруг по-детски восхитилась Лора. «Это было интересно. И ты так читала текст, как настоящая актриса». Вдруг молодая женщина осеклась и посмотрела на подругу. «А ты и есть актриса! Мила!» Девушка тихо вздохнула и отвернулась к окну. Лора тактично не стала продолжать то, что хотела сказать. По требованию Лоры, Мила согласилась вести радиопередачу и приезжала в студию для записи два раза в неделю. Иногда предковец вызывала ее чаще, когда требовалось записать радиопьесу, В основном это были сказки, но однажды попался рассказ «Дары волхвов» о Генри. Перед тем, как читать текст в студии, Мила несколько раз перечитывала его вечером дома. История о двух влюбленных, которые потеряли ценности материальные, но обрели главное богатство, дар свыше — любовь, напомнила Миле ее отношения с Иваном. Они, несмотря ни на что, несмотря на то, что оба отказались от любимого дела своей жизни, счастливы и богаче, чем когда у обоих была успешная карьера. Иван ее любит, а его любовь даст миле силы справиться со всем, вытерпеть любые испытания и преодолеть любые трудности. Работа на радио так захватила Милу, что она вновь стала вспоминать театр, таинственную атмосферу его пыльных портьер и кресел в бельэтаже, гардеробщицу Клавдию Леонидовну, даже уборщицу Зину вспомнила Мила. Как же она по ним соскучилась! а еще костюмерша Ирина Савельевна, и самое главное, Евгений Яковлевич Подольский. Вот бы снова увидеть их всех, выйти на сцену к зрителю, прочувствовать, как зал замирает в предвкушении начала пьесы. Мила вдруг четко и ясно осознала, что это ее мир, а работа в офисе ей скучна, неинтересна. Нет, не в тягость, но скучна. Мила скучили бесконечные авансовые отчеты, накладные, заявки и договоры, которые приходилось до бесконечности печатать. Выполню обещание, которое дала Лори, и вернусь в театр, решила Мила, и как только это подумала, как почувствовала внутреннее удовлетворение, предчувствие счастья.